Подобная тактика воздушных атак была во многом продиктована трудностями ориентации при бомбометании. Сегодня это вряд ли представляет собой серьезную проблему. Если учесть громадный прогресс в области создания электронных и оптико-электронных систем наведения и ориентации в пилотской кабине, а также инфракрасных телевизионных и лазерных систем поиска целей, для оружия типа «воздух-земля». В последних в наши дни существует невероятное многообразие систем и вариантов, количество которых постоянно увеличивается. Достаточно назвать многоцелевые бомбы, управляемые бомбы, самонаводящиеся ракеты, управляемые ракеты, так называемые «умные бомбы», свободно сбрасываемые кассетные бомбы и прочее. Приведу еще два примера оснащения современных боевых самолетов бомбами и ракетами различных типов. Так, самолет F-4 Phantom 2 способен нести как обычные бомбы различного веса, так и химические бомбы, шариковые бомбы, напалмовые бомбы, а также доставлять и сбрасывать в цель так называемые специальные бомбы и сухопутные мины. Относительно новой версии истребителя-бомбардировщика «Харьер» с вертикальным взлетом, нам известно, что наряду с конвенциальными обычными бомбами и ракетами он несет различные ракеты класса «Воздух-Воздух», противокорабельные и сигнальные ракеты. Боевая нагрузка может размещаться на любых несущих плоскостях, в четырех точках в подвеске на пилонах, а также по центру фюзеляжа. Ракеты типа АИМ-9, ракеты класса воздух-воздух, могут подвешиваться на внешнем пилоне. Машина оснащена специальными системами для распыления фольги, создающей помехи, и выброса тепловых конусов, факелов. Итак, древнеиндийские эпические тексты вполне реалистически описывают все многообразие применявшихся тогда видов оружия. При этом стих 11 приводит их название, показывая, что различные типы вооружения отличались друг от друга как по размерам, так и по внешнему виду. Трудно с уверенностью сказать, о каком из этих типов ведет речь в каждом отдельном случае, поскольку в тексте ничего не говорится ни о принципах их действия, ни о специфических действующих веществах. Относительно трех из этих видов оружия можно высказать более или менее обоснованные предположения. Так мы вправе предположить, что под деревьями имеются в виду особо крупные бомбы класса американской универсальной вакуумной бомбы, под словами частый дождь из гальки, либо массовый сброс мелких зажигательных снарядов размером сравнимых с упоминавшимися выше фосфорными листовками, либо какие-то иные мелкие зажигательные снаряды. В качестве примера последних можно назвать разработанной фирмой Messerschmitt dolkov блом кассетную бомбу, которую называют также многоцелевым оружием 1 предназначенным для поражения самых разнообразных целей, в числе которых аэродромы и наступающие танковые колонны. Она состоит из четырех контейнеров, общим весом более 4,5 тонн и длиной 5 метров, из которых в результате взрыва и создающегося при этом давлению газа выбрасывается с 4000 стержневых снарядов поражающих цель. Взрыв подобной бомбы и выброс снарядов покрывает площадь 500 на 2500 метров.